Глава шестнадцатая. Дома. Понимая, что делать у Туумов больше нечего, все точки над «и» поставлены, а судьба Аганесяна и его команды наконец прояснилась, Ирина испытала странное чувство опустошенного облегчения. Миссия завершена. Тяжелый груз неопределенности, годами давивший на плечи, наконец ушел, сменившись легкой грустью и ясностью. Она коротко попрощалась с СБА, сухо по-деловому, без лишних эмоций. Последний взгляд на голограмму Микаэла пронизан сложной гаммой чувств, болью от его выбора, гордостью за его стойкость и горечью вечной разлуки. Ничего не попишешь. Пути разошлись. «Курс к столичной планете создателей!» Команда прозвучала твердо. Теперь все ее мысли о доме, который она покинула, будто вчера. Но теперь там пролетели долгие десятилетия. Сердце сжималось от холодного страха. Иван! Каким она его застанет? Если застанет. Мысль о том, что может найти лишь портрет в траурной рамке и тишину опустевших покоев, была невыносима. И не только его, весь высший совет — Рябов, Робинсон, Фули. Их лица в памяти были молоды и полны сил. Теперь же она с ужасом рисовала их себе седыми, дряхлыми, изможденными возрастом. Ситуация там, без сомнения, на грани. Они держались из последних сил, и ее появление могло стать как спасением, так и последним ударом. Перед самым прыжком Верочка, не дожидаясь команды, установила последний приоритетный канал. Для нее это было делом пары мгновений. Ее сознание вновь материализовалось в ядре информационного поля цивилизации Туумов, святая святых, куда нет входа никому. — Улетаю, — сообщила она в безмолвном цифровом океане. — Когда вернусь, не знаю, но вернусь когда-нибудь точно. В тоне не было ни угрозы, ни обещания, лишь простая констатация факта. — Рулись спокойно, но военную составляющую не забрасывай. Вселенная большая, шляются тут всякие. Не создатели, так кто-нибудь другой объявится. Людей береги, они твой главный актив расти их и развивай ответ циба пришел мгновенно с легким оттенком почтительности поняла так и сделаю впрочем так и делала все это время хорошо теперь у тебя возможности побольше заметила верочка поняла и тебе удачи ответила цыба на то мы разошлись Два искусственных разума, без любви и ненависти, с холодным уважением друг к другу. Коршун, молчаливый и грозный, нырнул в жерло ближайшей черной дыры. Уже не как первопроходец, а как бывалый путник, знающий дорогу. Пространство и время сжались, вышвырнув корабль обратно в реальность почти сразу. Они вышли прямо у Румии. И сразу же, еще до стабилизации картинки на визоре, по корпусу пробежала легкая дрожь. Их узнали. Десятки сканирующих лучей уперлись в борт, требуя идентификации. Транспордеры Коршуна тут же ожили, выбрасывая в эфир старые, но стопроцентные коды опознавания и идентификации. Коды, которые числились за пропавшим крейсером Коршун. В столичном командном центре на Румии начался мягкий аналог паники. На экранах возник силуэт забытого крейсера, пропавшего десятки лет назад. Запросы пошли на самый верх, человеку, для которого имя Коршун и Ирина Соловей были не страницей истории, а болью всей его жизни. Ирина, не дожидаясь официального добро стала перед главным коммуникатором, готовая увидеть то, чего боялась больше всего. Готовая услышать незнакомый голос преемника. Сердце бешено колотилось, надеясь на чудо.